Глава пятая. Переваливая через поперечные балки опор, вагон скрипел, раскачивался, и от того на мгновение з а м и р а л о сердце. Упадет или нет? Мы прижавшись лбами к холодному стеклу, дышали на него и сквозь запотевшие матовые круги смотрели на плывущий под вагоном выкат Азау. Торчащие из-под снега рыжие скалы и валуны. Дамочка-змея. Первая опустила руки и, повернувшись в полоборота, голосом ведущей спокойной ночи малыши спросила: "Товарищ террорист, вы позволите даме сесть?" б л о н д и н ы л ы с ы й переглянулись. Лысый, закуривая и кидая спичку вниз через законный проем, небрежно посоветовал: "Не наглей, цапля болотная". Видит Бог, это он напрасно сделал. Дамочка подбоченила руки, смерила лысого испепеляющим взглядом и сквозь зубы процедила: в о т ж е г а д и н а Мало того, что в спину меня толкнул, так еще и разговаривает, как с уличной девкой". Лысый вздернул верх в брови. По-моему, она умеет летать, сказал он блондину. А по-моему нет. Вот сейчас и проверим, ответил Лысый, схватил дамочку за воротник и подтащил к открытой двери. Она взвизгнула, попыталась вывернуться, но он пригнул ее голову к своим коленям. схватился свободной рукой за поручень, чтобы н е на роком не вывалиться самому, и стал подталкивать ее к краю. Ребята, она ж пошутила, сказал я, поворачиваясь к д в е р н о м у проему и протягивая руку, чтобы схватить дамочку за куртку. Блондин приподнял автомат и не сильно ударил меня прикладом в грудь. На место, вой, вой, о й Заголосила дамочка, хватая лысого за колени. Не надо, пожалуйста, не надо. Вроде не умеет. Пожал плечами блондин. Притворяется. Покачал головой лысый, не вынимая изо рта сигарету. Такие слова охотливые летают лучше цапель. Пожалуйста, пожалуйста, кричала дамочка. Мед негромко заскулила, прижимаясь ко мне. Круглоглазая стала на шептывать молитву. Да вы с ума сошли! крикнул потеющий, не рискуя однако опустить руки и оторваться от стекла. Мужики, добавил я, вам же о м о н о в ц ы этого не простят. Зачем лишний грех на душу брать? О. Сделал удивленное лицо лысый, слегка ослабляя прессинг в адрес дамочки. Еще один летчик. Сейчас будет воздушный дуэт. Заодно вагон разгрузим. Блондин схватил дамочку за махнатый ворот без рукавки и притянул ее к себе. Лапки за голову, ласково произнес он. Дамочка медленно выпрямилась, все еще с ужасом глядя в дверной проем, и в миг превратившись из змеи в кроткую телку, послушно подняла руки. Блондин расстегнул пуговицы на ее безрукавке, провел ладонью по груди и извлек из внутреннего кармана стопочку документов, раскрыл паспорт и стал его листать. Алексеева Лариса Дмитриевна. Муж. Муж почему то под другой фамилией. Сандус Лембит. Африканец что ли. Детишек нет, это понятно. Зачем такой с к л о ч н о й бабе детишки? Он сложил и протянул паспорт своему напарнику. Тангиз, наполистай. Познакомься с нашими так сказать клиентами. Что тут у нас еще? Билет на поезд. Лариса только раскрывала рот, но уже не смела ничего говорить. И всякий раз, когда вагон раскачивался над опорами, отходила дальше от проема. Единый проездной за февраль. Продолжал рассматривать документы блондин. Уже не понадобится. За борт его. Пропуск. Это ты на фотографии что ли? На все пятьдесят выглядишь. Какая же ты, Лариса Дмитриевна, нефотогеничная! Блондин раскрыл небольшой квадратный бумажник. Что у нас тут? Рублишки и баксы. Ну, баксами нас теперь не удивишь. Забирай все обратно. Нам твоего не надо. А чего в самом деле? Удивляться этим б а к с о м да, Белл? – спросил Тенгиз, заглядывая в ствол автомата, издувая мнимую пыль. Тот мент тоже сначала удивился, когда я у него миллион баксов потребовал, а как я показал ему две канистры с бензином, так он сразу удивляться и перестал. О, торжественная встреча на орбите! Мимо нас проплыл вниз встречный вагон. Тенгиз, вскинув автомат, послал ему вслед очередь. Люди одновременно вздрогнули и переступились ноги на ногу. В вагоне запахло кислой пороховой гарью. Тенгиз заметил, как заложники отреагировали на автоматную очередь. Ему это понравилось. Он не смог сдержать улыбки, подняв автомат над головой. Для чего-то несколько раз класнул лепестком предохранителя. Нет у нее удостоверения, что летать умеет, сказал Бел, проверив оставшиеся карманы дамочки, которые оказались пустыми. Не т у совершенно серьезно подтвердила Лариса и отрицательно покачала головой. Это плохо, помрачнел т е н г и с выплевывая о курок в проем. Тогда запустим переводчика. Какого еще переводчика? Уточнил Белл. А вот этого. Ткнул мне стволом в живот Тэнгиз. Раз за бабу заступился, пусть вместо нее и прыгает. Но ну, ты готов, Сокол? Тэнгиз смотрел на меня своими карими зрачками. смутными красноватыми белками, какие бывают от недосыпания или пьянства, он старался не моргать и хотел, чтобы я не выдержал его взгляда и первым опустил глаза. Мне же было легко рассматривать вблизи лицо этого человека. Когда так, в упор рассматриваешь какого-нибудь неоднозначного субъекта, всегда удивляешься. Оказывается, он самый обыкновенный. И губы у него потресканные, и зубы подпорчены, и под глазом смазанное грязное пятно. Ну что? Не выдержал т е н г и з и оттолкнул меня стволом автомата. Что пялишься? Может, хочешь, чтобы я к тебе по-немецки обратился? Гитлер капут, Дранк нахостен. Быстро си гай вниз и изображай полет мессершмитта над Сталинградом. Он думал о себе, что остроумен, и ожидая реакции Бела, л повернул лицо в его сторону. Бел помог т е н г и з у и усмехнулся. Мэт вдруг стала вздрагивать, словно ее одолела неудержимая икота. И я увидел, что по ее щекам текут слезы. Нет, нет. Не надо, пожалуйста, не трогайте его. Тенгиз, продолжая невыносимо фальшиво играть самоуверенного и остроумного хозяина нашей судьбы, склонился над мокрым лицом немки и, рассматривая его, произнес: "Ни хрена не понимаю, чего она хочет. Курлы, мурлы, шихт, михт. Ну-ка, п о л и г л о т Перевел он взгляд на меня. Переведи. Она просит, чтобы вы оставили ее в покое. Мэт молча крутила головой и крепко держала меня за руку. У нее же марки должны быть, Белл. Громко, почти криком сказал т е н г и с Когда он кричал, он выглядел не таким жалким. Как мы об этом сразу не подумали? А ну-ка, Ева Браун, х э н д и х о Хох! Финансируй возведение памятника героям обороны Эльбруса, оставь ее, не глядя, приказал Белл, взялся за поручень и выглянул наружу. Причаливаем к кругозору. Двуглавый конус Эльбруса исчез за мутной шторой облаков. Чем выше мы поднимались, тем заметнее усиливался ветер. Под его порывами вагон стал раскачиваться. Трос скрипел, стонал, гулко гудел, ударяясь о конструкции опор. Вагон, снижая скорость, въехал в карман между бетонными стенами и остановился у платформы. Никто не вышел его встретить, хотя на станции был дежурный технарь, и он не мог не знать, что несколько минут назад канатная дорога была включена. Белл соскочил на платформу. В опущенной руке он нёс автомат, другой держал лямку рюкзака. Он шел к двери свободно и в отличие от т е н г и з а не был напряжен. Здесь на станции Кругозор на высоте более трех тысяч метров ему некого было опасаться. Милиция осталась внизу, а подняться сюда без помощи канатки могли только специально подготовленные люди. Но и на это у них ушло бы не меньше трех часов. Мелкий и сухой, как соль, снег кружился вокруг ботинок Бела. Порывы ветра спиралью затягивая снежную пыль в небо, п р и г о р ш н я м и кидали ледяные иглы нам в лица. Тэнгис заворчал и втянул лысую голову в плечи. Мы молча ждали своей участи. Я смутно представлял. Что может произойти с нами в ближайшие часы, но был уверен, что ждать помощи не следует. Насколько я мог судить, террористы действовали как полные идиоты, и потому прогнозировать их дальнейшее поведение было бессмысленно. Дверь открылась, Бел качнул стволом автомата. Гони. Нас перевели через коридор на другую платформу. Отсюда вагон ходил еще выше на станцию Мир. Там были комнаты для н о ч л е г а чем-то напоминающие гостиничные номера, кафе и гараж для гусеничных машин. Выше Мира протянулась канатно-кресельная линия, почти достигающая ледовой базы. Других маршрутов в этом районе не было. Вы знаете эти места. В полголоса спросил меня Дима. Мягкая и объемная, как воздушный шарик, Ирен склонила голову в нашу сторону. Она искала середину, ту невидимую точку, откуда можно было бы услышать разговор Эда с любовницей и мой ответ на вопрос Димы. Выше станция Мир, ответил я. А еще выше ледовая база. А позвонить с ледовой базы можно? – спросил меня Эд. Я отрицательно покачал головой. База, фыркнул он, что за база без связи, дыра, каменный век. На горнолыжных курортах Швейцарии позвонить можно хоть с Сен-Бернара, хоть с с и м п л о н а А ты был в Швейцарии, э д ь к а воскликнула подруга, на мгновение забыв про голод. Они говорили слишком громко и могли привлечь внимание Тенгиза. Я не хотел, чтобы террористов заинтересовал тот же вопрос. В моем вагончике на базе была радиостанция, по которой можно было связаться с дежурным контрольно-спасательного отряда Тырнауза и с моими ребятами Чаком Касимовым и Глебом Литвиновым. Станцией я пользовался редко. Аккумуляторы для нее получал еще реже, потому вероятность надежной связи была невысока. И все же Белл запрыгнул в вагон, махнул кому-то рукой, и вагон тотчас отчалил от платформы. Нас окружала молочно-белая м г л а и лишь только стук колес на опорах и жесткое раскачивание воздушного экипажа свидетельствовали о том, что мы движемся. Они висим в каком-то странном пространстве, где нет ни верха, ни низа, потому как оно бесконечно во все стороны.